Хотелось есть и пить, но убежище покидать было рано. Я жевал соломинку, старался выбросить из головы мысли о пиве и холодной воде. И раздумывал о слоне. К закату солнца я был совершенно подавлен. Моя тюремная эскапада потерпела фиаско. Тюрьмы для неудачников. Вот и все, что мне удалось узнать. И ради этого я рисковал здоровьем и жизнью. «Нет уж, хватит. В дальнейшем будем держаться от тюрем подальше». Умные преступники не сидят, такие, как слон, кем бы он ни оказался. Когда угас последний луч солнца, мы отворили амбарную дверь. Нежное хрюканье последовало незамедлительно, и огромная туша перекрыла выход. Стинджер охнул от ужаса, но я успел схватить его прежде, чем он кинулся прочь. — Бери-ка ветку и помогай, — сказал я ему, — лишнее ремесло не повредит. И какое-то время общими силами мы старательно чесали свинобраза. Животное млело от наслаждения, а когда мы тронулись в путь, затрусил за нами следом, словно собачонка. — Теперь друг на всю жизнь, — заключил я, когда мы проскользнули за ворота. Потом обернулся и помахал на прощание новому приятелю. — Эм, я бы прожил без таких друзей, — буркнул Стинджер. — А что дальше? Спокойно. Планирование, моя страсть. Чуть поодаль, на шоссе, есть перевалочная станция. Там перегружают грузы с линеров на грузовики. Там, понятно, полиция, и туда мы не сунемся. Но на магистраль грузовики выворачивают вон по той дороге, а там есть светофор. И они ждут, пока их не зарегистрирует дорожный компьютер. Так что мы отправимся туда. И заберемся в кузов! Именно молодец, только нам нужен такой, чтобы ехал на запад, а то прикатим в распрекрасный город Пирли-Гейтс и немедленно окажемся в той самой тюряге, откуда так красиво выбрались. — Веди, Джим, ты самый башковитый парень из всех, кого я встречал. Далеко пойдешь. Мне тоже так казалось, и я кивнул в знак согласия. — Жалко, конечно, что нам не по пути. Но мне совершенно неохота мучиться всю жизнь угрызениями совести из-за того, что с моей помощью угробят какого-то неизвестного мне деревенского мужичка. Пусть даже он это и заслужил. Но не могу я быть соучастником кровожадных планов Стинджера. Мы добрались до дороги, устроились в кустах и стали ждать. Подъехали два грузовика, а вдали показались фары третьего. Мы оставались в укрытии. Первый тронулся, тронулся второй и пошли на восток. Третий приостановился у перекрестка, включив сигнал поворота на запад. Подбежали к фургону, я было начал возиться с замком, но Стинджер отодвинул меня в сторону, дернул засов вниз, и дверь распахнулась. Грузовик тронулся, Стинджер закинул меня внутрь, уже на бегу ухватился за поручень и запрыгнул. Мы захлопнули дверь, закрыть ее не смогли. «Получилось!» – торжествовал он. «Конечно, этот грузовик отвезет тебя куда нужно, а я должен вернуться в Перлигейтс еще затемно. Примерно через час мы будем проезжать билвилл там я тебя покину». Когда мы доехали, я спрыгнул у первого светофора, он пожал мне на прощание руку. «Удачи, малыш!» – крикнул он, когда грузовик тронулся. Ему того же я пожелать не мог. Едва грузовик скрылся из вида, я достал монету, номер грузовика я запомнил, подошел к телефонной будке, набрал номер полиции и почувствовал себя распоследней крысой. А что мне было делать?